Страница 35. 2.4. Функции экономической теории. Вопрос о функциях экономической теории – это вопрос о ее непосредственной применимости. Понимание последней не сводится только к прикладному аспекту. Оно включает еще познавательную и методологическую функции. Как и любая другая отрасль научного знания, экономическая теория направлена прежде всего на познание реальных экономических процессов, то есть раскрытие законов развития экономики. Важно иметь в виду, что экономическая теория изучает экономику в целом, а не отдельные ее секторы, сферы, отрасли и прочее. Поэтому она не раскрывает секретов о способах получения крупных доходов, достижения делового успеха, приемах домашнего счетоводства. Тем не менее, знания экономических основ общества являются важным элементом его высокого образовательного и культурного уровня, непременным условием проведения эффективной экономической Политики. Экономическая теория не есть набор готовых правил, рекомендаций, которые люди применяют во всех случаях жизни, сталкиваясь с экономическими проблемами. Скорее всего, она является методом, ориентирующим знанием о соответствующем предмете. Экономическая теория – это интеллектуальный инструмент, овладение которым позволяет приходить к правильным решениям в конкретных ситуациях. Экономическая теория всегда используется для выражения практической экономической политики. Не случайно многие видные экономисты-теоретики привлекаются в правительственное учреждение для работы в качестве консультантов и экспертов. Экономические исследования необходимы для создания различных программ, которые направлены на осуществление проводимой, Экономической политики, выявление основных тенденций в развитии экономики страны, разработку стратегических экономических прогнозов.